Глава 24. Ева. Не везёт так не везёт. Хотела незаметно улезнуть на кухню и даже успела перед этим ссучить поднос с шампанским Софии, одной из официанток, но не тут-то было. Только что пришли новые гости, и ты не могла бы предложить им шампанское. Кажется, Макар заметил мои странные метания, и именно поэтому непреклонным тоном нагрузил очередным заданием. «Там София сейчас разносит напитки. Уверена, она позаботится о новоприбывших. Но если вы настаиваете, чтобы именно я...» «Все в порядке. В таком случае, будь добра, проверь, не нужна ли Михаилу помощь на кухне». «Фух!» «С удовольствием, Макар!» Сияю улыбкой в тридцать два зуба. «К моему счастью, повару действительно понадобилась помощь. Тот не побоялся поручить нарезать лук тонкими кольцами». А затем попросил в течение 10 минут без остановки тщательно размешивать красный острый соус на медленном огне. Я всё напрашивалась на новые задания, только бы не возвращаться на улицу, но, к сожалению, Михаилу помощь больше не требовалась, и в какой-то момент он меня поблагодарил, давая понять, что пришло время заняться непосредственно своими основными обязанностями. Всего на улице работали 3 официанта, и мы периодически менялись заданиями. Благодаря этому мне удавалось держаться подальше от мужчины, встречу с которым пыталась избежать всеми возможными путями. Я, конечно же, понимала, что наша встреча неминуема, но в глубине души надеялась на маленькое чудо. Он меня просто не заметит в толпе шикарно разодетых людей. В каком углу тенты бы ни находилась, постоянно его чувствовала. Возможно, это безумие, возможно, я тронулась умом, но мне не нужно было искать его взглядом, чтобы понять, где он находится. Будто уже на клеточном уровне осязала присутствие этого человека. Добровольский был везде, его было много. В воздухе парила подавляющая аура, заставляя все мои подкожные сенсоры встопорщиться. Нервозность зашкаливала, отражаясь в каждом движении. Боялась из-за вдруг возникшей неуклюжести, сделать что-нибудь неподобающее по пульсирующему колючему комо в горле понимала, что сердце моё не осталось равнодушным и нисто во стучит, распределяя по телу жгучую тревогу и напряжение. Мы очень рады, ты всё-таки сумел найти в своём загруженном графике пару часов, чтобы порадовать нас своим присутствием. И я даже не сделаю замечания, что ты проигнорировал дресс-код сегодняшнего вечера, Игорь. пропела Инесса Львовна низким грудным голосом, а у меня сердце в пятки ушло, потому что они находились совсем близко у меня за спиной. Втянула голову в плечи и стала побыстрее добавлять закуски на стол. По сути, ты только что его и сделала, дорогая, тихо добавил её муж. В его голосе слышалась неподдельная теплота и умиление. Сегодня тебе всё можно, Инесса. Услышав его низкий голос, чуть не опрокинула тарелку с фруктовыми канапе. Так, соберись, Ева. Моя неадекватная реакция на его присутствие переходит уже всякие границы. Я задержусь ненадолго. Только прошу без обид. Через час у меня вылет в Нью-Йорк. Какая замечательная новость. Могу ли уверена, что ты и в этот год ограничишься всего лишь звонком и очередным оригинальным подарком, поэтому о претензиях и уж тем более об обидах с нашей стороны не может быть и речи. Я подхватила пустые тарелки и, не оборачиваясь, ушла в противоположный конец. Мне легко удалось затеряться в толпе гостей и уже через несколько минут даже смогла немного успокоиться, постоянно прокручивая в голове мысль о том, что Добровольский совсем скоро покинет праздник. Не выпуская из внимания высокую фигуру, облаченную в темный костюм, Старалась обслуживать гостей, находящихся позади или на безопасном расстоянии от него. И всё шло, как мне казалось, по замечательному плану, пока не почувствовала уже знакомое жжение. Горячая щупальца коснулось щеки и опустилось ниже, обволакивая шею, но моя улыбка не погасла. С трудом продолжила вежливо улыбаться мужчине, который брал бокал вина с моего подноса, а затем обернулась. Чёрный взгляд, брошенный поверх плеча его собеседника, не предвещал ничего хорошего. Наивная. Неужели я действительно полагала, что пронесёт и он меня не заметит? И что же мне сейчас делать? Как я должна поступить? Может, подойти и поздороваться? Или лучше издалека приветливо кивнуть и продолжать держаться на безопасном расстоянии? Поскольку я заядлая трусиха, то выбираю, естественно, второй вариант. Добровольский на мой дружелюбный кивок не реагирует подобающим образом, а наоборот ещё сильнее хмурится. Ой, чувствую свои пятой точкой сейчас что-то будет. Кажется, я должна уносить ноги, а ещё лучше ненадолго спрятаться, пока мужчина не улетит в Нью-Йорк. Решаю взять свои 20 минут перерыва прямо сейчас. Только вот Макара предупрежу, а потом затаюсь в каком-нибудь укромном тёмном местечке и пережду, пока Игорь не покинет банкет. План отличный, а макар ничего против не имеет. И вот семеню по гладкой дорожке к небольшой беседке, которая находится в далёком и тёмном углу необъятного сада. Там высокие деревья и почти нет фонарей, так что вряд ли меня кто-то заметит. Я почти у цели. Ещё пара шагов, и окажусь под навесом неосвещённой беседки. Мысленно начинаю предвкушать 20 минут тишины и спокойствия. Пока не слышу позади хриплой с нотками еле сдерживаемой ярости голос. Ну что, Ева, поговорим? Серебряный лунный свет освещает лицо, которое выглядит так, словно высечено из гранита. Пронзительный зловещий взгляд проникает под кожу, заставляя замереть на месте. Маленькой овечке нет смысла бежать от большого серого волка. Мне не нравится, что невольно сравниваю себя с жертвой, ведь я абсолютно ничего плохого не сделала. Я взрослый, самостоятельный человек и имею право заниматься чем угодно в свободное время. Не так ли? Только в глубине души почему-то испытываю вину перед Добровольским, как будто предала его. Он бросает взгляд на беседку, затем ровным голосом произносит: "Зайдём внутрь". Игорь Андреевич, может, вы сначала успокоитесь, а потом мы поговорим, робко предлагаю. Я спокоен, как никогда. Мне так не кажется. У вас глаз дёргается. Он делает глубокий вдох, прикрывает глаза и откидывает голову назад. Что бы он ни утверждал, но вибрация злости и чего-то тёмного, опасного, исходящей от его тела, говорила о другом. Добровольский вытаскивает пачку сигарет и, чиркнув зажигалкой, делает глубокую затяжку. Прищурив глаза, в упор меня разглядывает сквозь облако дыма. И чего же тебе не хватает, Ева? устало спрашивает он Когда я увидела вас сегодня, мне сразу же захотелось спрятаться и сделать всё возможное, чтобы вы меня не заметили. Возникло чувство, что вам не понравится моё присутствие здесь. И оказалась права. Вы злитесь на меня, но не понимаю почему. Я плачу тебе высокую зарплату не для того, чтобы ты в выходные подрабатывала официанткой, обслуживая приватные вечеринки. Деньги никогда не бывают лишними. готовы пойти на многое ради них что к чему такие вопросы и почему он смотрит на меня этим тяжелым взглядом похожим на камень тянущий на темное дно ваш вопрос прозвучал оскорбительно игорь андреевич я надеюсь задавая его вы не имели ничего делаю неопределенный жест рукой в воздухе такого не отвечает продолжает глядеть на меня своими зелеными колдовскими глазами А когда молчание между нами неприлично долго затягивается, смею ему напомнить. — Вам пора уже, наверное. Пусть он уйдет, и, возможно, остальной вечер пройдет для меня более спокойно. — Я никуда не спешу. Я невольно стала свидетельницей вашего разговора с Энессой Львовной. Разве вы не опаздываете на самолет? — Я перенес вылет на завтра. — Вот черт! Опускаю взгляд, пытаясь скрыть досаду. а он тем временем делает шаг ко мне настолько неожиданно, что не успеваю отступить, приподнимает мой подбородок, заставляя закинуть высоко голову. От него пахнет табаком и прохладной свежестью, вперемешку с неизменным запахом древесных нот. Жар его тела сжигает последние здравые мысли. Кажется, я хотела поскорее покинуть его общество, а теперь стою перед ним, не в силах пошевелиться, в предвкушении чего-то сказочного и волнительного. Глупое. «Мое присутствие тебе неприятно?» «И как такое ему только в голову могло прийти?» «Что вы, Игорь Андреевич? Нет, конечно. Просто я очень нервничаю, когда вы рядом, когда нарушаете границы и касаетесь меня, как сейчас, например». «Извини, Ева. Я делаю шаг назад, с легкостью освобождаясь из его объятий». «Я пойду, пожалуй. У меня, наверное, перерыв уже закончился. Он стоит в свете полной луны, такой задумчивый и красивый, а я с трудом делаю первые шаги, оставляя его в одиночестве. Очень хочу обернуться и еще раз взглянуть на Игоря, но заставляю себя идти в сторону дома. Михаилу снова понадобился ассистент, и я с радостью согласилась помочь. Пока выполняла задания, многочисленные мысли и вопросы не давали покоя. Больше всего волновало поведение Добровольского. Он на меня злился по каким-то неясным причинам. «Ну подумаешь, подработаю сегодня официанткой». Но ему-то какое дело до этого? Создавалось впечатление, что такое положение дел его не устраивает. Но ведь ему должно быть ровным счётом всё равно на то, каким образом я трачу своё свободное время. Добрый вечер. Мои мысли прерывает весёлая девушка, вошедшая на кухню. Милана, воздушная, красивая и невероятно обаятельная. Добрый вечер, отвечаю я хрипшим от сильного волнения голосом. Извините, что прерываю, но не найдётся ли у вас случайно какая-нибудь лишняя еда на вынос? Возможно, я смогу вам помочь, говорит Михаил. На сколько человек? Замечательно, благодарно улыбается она, от чего на её щеках появляются очаровательные ямочки. Огромное вам спасибо, думаю, на двоих будет вполне достаточно. Милан, вот ты где? На пороге появилась Несельвовна. Ты уже уходишь? Она подходит к своей дочери и заботливо заправляет ей выбившуюся прядь волос за ухо. А у меня от этой картины останавливается дыхание и сердце кровью обливается. Хочу только взять немного закусок, если ты не против, и я сразу же уеду к Марине. Ты точно у нее будешь ночевать? Мам, ну ты же знаешь, от тебя мне скрывать нечего, мягко отвечает Милана и целует свою мать в щеку. Ты только позвони мне, пожалуйста, как доберешься до подруги, чтобы я не волновалась. Обязательно. Люблю тебя. Еще раз с днем рождения. Милана берет пакет с пластмассовыми контейнерами, которые ей вручил повар. Еще раз его благодарит и выходит из помещения. Инесса Львовна тем временем проводила дочь взглядом, а обернувшись в упор на меня посмотрела. От неожиданности я опускаю взгляд в пол, скрывая боль и рвущиеся наружу слезы. Извините, мне нужно выйти на несколько минут на свежий воздух. С невероятным трудом произношу слова ровным голосом и не поднимая головы, быстро, насколько это возможно, покидаю кухню.